Глава двадцать 4 июля. Десять пятьдесят шесть. Административное здание на английской набережной. «Да, мастер Лисатти. Шацу лучше? Он согласился? Очень хорошо. Сообщите мне все, что может понадобиться, я достану». Старцев сбежал на четвертый этаж, рывком распахнул дверь и наткнулся на незнакомого молодого человека в очень дорогом костюме. Выражение лица незнакомца было слишком недовольным и надутым для своих лет. Он сидел в кресле Старцева вальяжно, по-хозяйски развалившись. Но, тем не менее, Егор Иванович чувствовал напряжение пришлого. Неожиданно появившийся в отделе охраны музея в Денди сильно нервничал, однако изо всех сил изображал полное спокойствие. «Как-то ни вы, ни ваши сотрудники не торопятся на работу». Поприветствовали Старцева капризно, нараспев, растягивая слова. Егор Иванович поморщился от того, что тембр голоса оказался довольно неприятным, и почему-то вспомнил Антонио. Начальник отдела охраны музея силой и помассировал веки, пытаясь выдавить ладонями непреодолимое желание уснуть прямо здесь и сейчас, и произнес: «У нас чрезвычайная ситуация в старейшем музее города». Я не удивлюсь, если Анфиса Витольдовна и Михаил Ефремович еще там. И спать не ложились вовсе. А вы, — пренебрежительно протянул молодой человек, — вы сегодня спали? Кем бы вы ни были, — рассердился Старцев, — это не ваше дело. Извольте представиться. Что ж, извольте, — передразнили его. Ужакин Максим Константинович. «Меня прислали из Москвы, чтобы произвести проверку всех направлений деятельности вашего отдела. И пока, будем откровенны, впечатление не слишком приятное». «Угу». Mm -hmm. Егор в ответ на этот проникновенный спич отчаянно пытался не зевнуть. «Я вижу, вы не слишком желаете сотрудничать». «Конечно нет», — вырвалось у Егора Ивановича. «В смысле, я отчаянно желаю сотрудничать». «Прекрасно. В таком случае представьте отчеты по работе за последний месяц, пожалуйста. Егор Иванович набрал код, открыл сейф, достал подготовленные Анфиса Витольдовна отчеты. В них старцев был уверен, как и в здравомыслии старой гвардии. Эти отчеты копировались из года в год, из файла в файл и были безупречны. Хорошо. Вроде бы смягчился молодой человек и погрузился в чтение. А начальник отдела охраны музеев стал изучать список от Лисатти. мел японский пчелиный воск, бараний жир, пластилин, гипс, сосновая смола, пудра из пемзы и красителя. Тут же был телефон, по которому можно все это заказать. Хорошо, что у Шатца есть свои люди. Сам Старцев долго бы искал все эти диковины. Несколько необходимых звонков нужно было сделать уже сейчас и он выпросил разрешение покинуть уважаемого ревизора на пять минут якобы по нужде. Уж очень он опасался вопросов на предмет того, что же произошло в старинном музее города. А ну как этот засланец изъявит желание посетить музей? И куда потом девать этого молодого Ирьянова? Не сдавать же его русалкам на перевоспитание в самом деле. Хотя, как вариант, почему бы и нет? Как-то ж выкручиваться надо. От этой мысли старцев громко хмыкнул но тут же наткнулся на возмущенный взгляд Ужакина Максима Константиновича и тяжело вздохнул. «Ладно», — с ироничным смирением проговорил молодой человек. «Мы даже оставим в покое вопросы трудовой дисциплины. И вопросы внешнего вида тоже оставим». Взгляд, одетого с иголочки московского представителя, брезгливо скользнул по мощной накачанной фигуре в защитных штанах, высоких армейских ботинках и рокерской косухе. Мне вот что любопытно. Кто дал вам право использовать ресурсы бюджетной организации не по назначению? Вот тут Егор Иванович не выдержал. Всякое приходилось ему выслушивать. И шарлатанам его порой величали. Но чтоб вот так лихо, такое было впервые. Как прикажете вас понимать, Максим Константинович? Тихо спросил Старцев. Как называется организация, в которой вы служите? Сухо перебили его. Особый отдел охраны музеев при президенте Российской Федерации. Тогда скажите мне на милость, почему вы занимаетесь чем угодно, только не музеями? Посмотрите на это. И молодой человек постучал пальцем по пухлым папкам. «Обеспечение безопасности на празднике выпускников», стал зачитывать Максим Константинович. «Расследование об исчезновении женщин. Обеспечение безопасности в городе первая неделя июля. «Хорошо, хоть в документах русалок не упомянули», — мелькнула у старцева мысль. «Да у вас за предыдущий месяц одно, всего одно дело, связанное с музеями. И то не с музеями, как таковыми, а просто касаемо культурных ценностей города. Это когда пропали щиты с ограды летнего сада. И это, как позже выяснилось, было всего лишь недоразумение. Кстати, ваши сотрудники вели себя, общаясь с коллегами из реставрационного отдела, просто недопустимо. Я добьюсь, чтобы вашей подчиненной Анфисе Витольдовне... Кстати, почему нигде в документах не указана ее фамилия? И почему никто до сих пор не поднял вопрос о сокращении? Ведь пенсионный возраст. Ей обязательно объявит выговор. Это я вам обещаю. И вопрос о том, чтобы отправить сотрудницу на заслуженный отдых, тоже решится в ближайшее время. А что, кто-то жаловался? Нет, и это тоже возмутительно. Тогда откуда вы узнали? Просмотрел камеры в кабинете реставраторов. Понятно. А жалоба лично она на вас имеется. И написала ее управляющая персоналом кунцкамер, улыбнулся старцев. Это как раз по ее милости. У нас сейчас очень большие проблемы в старейшем музее города, кстати. Насколько я знаю, кризис у вас потому, что охрана впустила в музей психа с нервно-паралитическим газом. Максим Константинович силой бросил увесистую папку на стол, дабы у оппонента не осталось сомнений в том, что он гневается. Вы прекрасно осведомлены. Я польщен, вздохнул Егор Иванович. Если на этом все, я бы хотел приступить к работе. Похоже, вы не понимаете всей серьезности положения. Давайте так, вы подготовите отчет и встретимся в Москве, когда я прибуду туда объясняться, а пока этого не будет в каком смысле. У меня есть полномочия уволить вас за профессиональную непригодность. И даже предъявить обвинение в нецелевом расходовании бюджетных средств». «Удачи», — поднялся Старцев. «Как мне и говорили, вы и в самом деле ненормальный, и хам». «Не буду спорить», — ответил Егор Иванович, и, не сдерживаясь, сладко зевнул. «В любом случае у меня есть этот день и полномочия навести порядок в музее и городе, а там...» Будет видно. Всё. Я пошёл работать. 4 июля, 19.00. Кунс-камера Перед зданием музея смутно различались две фигуры. Пониже и поплотнее, одетая в цветастый балахон, и высокая, сутулая, в потёртых джинсах и висящим мешком на торчащих лопатках свитере. Хаттаба Чироскольников, часть вторая. Последняя, заключительная. Вот с такими веселыми мыслями, без пяти минут, как уволенный с позором за разворовывание государственной казны начальник отдела охраны музеев, подходил кунт с камере. Мужчины пожали друг другу руки. Рядом лежали заколоченные деревянные ящики, с виду очень тяжелые. Четверо крепких, не задающих лишних вопросов мужчины из свита Хатабыча были готовы поднять все это куда скажут, по первому требованию. «С вами приятно работать, мастер лисати улыбнулся старцев. Я вот только понять не могу. Вам-то все это зачем? Со временем вы все узнаете. Опасности от меня вы не чувствуете, значит я ее для вас не представляю. Старик говорил, будто сам с собой, вглядываясь в плотный белый туман, медленно окутывающий город. Лучше скажите мне, вы это видите? Вижу что? Туман. Конечно, его все видят. Это особенность нашего климата. Здесь это часто. Я живу тут уже три с половиной года. Мягко перебил во темнокожий колдун. Я знаю, что такое туман. Этот туман видим только мы с вами. И мастер исчез в темном проеме музея, сделав знак своим людям. Странные ящики поплыли следом. Шатц тоже поплыл за своими сокровищами, будто заворожённый. Старцев сделал попытку его задержать. «Скажите, Вениамин?» «У меня все готово», — деловито перебил его восковых дел мастер. «Оплачивать работу не нужно, я делаю это для... для нее. «Да, конечно, но я не об этом. Скажите, вы видите туман?» «Что?» «Туман? Туман, видите?» «Над Невой. Густой, плотный, белый туман». Шац не ответил. Мужчина долго всматривался в пространство перед собой, будто любую из пейзажем и наконец произнес: Пойдемте, у нас мало времени. Они отправились через залы музея к кабинету натуралей. А знаете, я еще здесь не был. Не был, не был, не был. Эхом разнесся тихий голос Лисатти, отражаясь от стены стекол витрин. Еле слышно звякнув колокольчиком шаман. Шаман едва заметно кивнул африканскому колдону, или все-таки показалось. Как вам удается всю эту громадину держать под контролем? С каким-то детским восторгом спросил Лисати у Старцева. На самом деле все отработано. И в городе безопасно, обычно, как бы извиняясь, начал Егор Иванович. Практически со всеми существами можно договориться. Еще бы люди не лезли, куда не надо. Не тревожили покой тех, кто давно уже его заслужил. Не тащили в город разнообразные артефакты, с которыми потом не могут справиться. «То есть договориться можно со всеми, кроме людей?» насмешливо спросил мастер. «Только люди слово нельзя воспринимают как надо. Других таких существ я не знаю», — улыбнулся в свою очередь старцев. Они дошли до зала, в углу которого под присмотром Анфисы Витольдовны и Михаила Ефремовича столпились уродцы. Старцев обреченно скользил взглядом по кабинету натуралей. Пол будто снегом был усыпан крошкой битого стекла, от которого шло едва заметное голубое свечение. Знакомый густой туман молочно-белым дымом сочился сквозь оконные рамы, призрачными тенями отражаясь в лужицах желтоватой жидкости, ртутью разлитой возле битых банок. Холодно. Тоскливо. На лицах старейших сотрудников застыла маска безысходности. Сколько часов они уже продержались? Как же он не подумал. Мастер Лиса, могу я вас попросить посодействовать? Надо отвезти моих людей домой. Конечно. Анфиса Витульевна, Михаил Ефремович, дальше мы справимся сами. Вас отвезут. Горячий чай можно алкоголь. Приходите в себя. Отдыхайте им. Спасибо вам. «Вы уверен, Егор Иванович?» В потухших глазах бледных магов едва теплился слабый протест. Но было видно, как они устали. «Уверен, в крайнем случае я вас вызову». Шац окинул взглядом разбитые банки, и первый раз со времен их знакомства старцев увидел в нем какую-то осмысленность. О таинственном растворе, позволяющем сохранять жуткие экспонаты, существовало множество легенд. Теперь эта тайна медленно таяла у них на глазах, поднимаясь к потолку зеленоватым облачком. Какое счастье, что в запасниках музея имелись дубликаты каждого сосуда. Кто и зачем создал эти копии? Будто предвидел. От одной мысли, что Старцеву пришлось бы искать стеклодувов и реставраторов, которые смогли бы в точности воссоздать все это за одну ночь, холодил позвоночник. «Вы хотите выпустить детей?» — спросил Вениамин. Старцев вздрогнул. Слова вернули его к реальности. Что-то было не так. Он не ослышался. Вениамин назвал их детьми. Так естественно, будто это действительно были его дети. И в ту же секунду что-то лопнуло в пространстве. Стало чуточку теплее. Едва заметно, но легче дышать. Тоска, схватившая за горло, от неожиданности слегка разжала ледяные щупальца. «Именно», — кивнул он. Они мыслят, следовательно, они живые, и думаю, запирать их жестоко. «Хорошо», — кивнул восковых дел мастер, — «сколько у меня времени?» «Боюсь, что только эта ночь», — проговорил Старцев и развел руками, извиняясь. «Думаю, этого вполне достаточно», — удивил его Шац и тут же развернулся к уродцам. «Дети, подойдите сюда». Мне нужна ваша помощь. Тонкие пальцы нащупали в ящиках какой-то невидимый механизм, и тяжелые крышки открылись. Внутри, среди воруха ветоши, лежали восковые копии уродцев. Одного взгляда хватило, чтобы понять: шац гений, непревзойденный мастер своего дела, маэстро, гуру, практически бог. И никто и никогда не поймет, что это подделка. Старцев выдохнул, одной проблемой меньше. Несмотря на жутковатый мистический антураж, которым было пропитано пространство. Туман, восковые копии, свечи и благовония Лисатти, что появились с удивительной быстротой в большом количестве. Он всегда думал прежде всего о работе. Но все равно не мог оторвать взгляд от восковых фигур. Они были мертвее самих уродцев. В центре кабинета натурали колдун соорудил что-то вроде алтаря. Вокруг из некого порошка он обозначил круг. Зажег свеч, нарисовал какие-то знаки, все время завывая заклинания на незнакомом языке. Белесый туман возле него становился красноватым. Воздух дрожал, лисате стал медленно двигаться по кругу. Уродцы жались к ногам шаться, но тот их будто не замечал. Мужчина не отрывал взгляд от пространства чуть позади мага. Наконец, голос Лисати стих. Здравствуй, дочка. Тая пришла. Ее фигура то светилась ярким неоновым светом, то почти исчезала в красноватом тумане. Лисати аккуратно отодвинул Шатца в сторону. Бережно отлепив от него уродцев, выстроил их в одну линию, будто на школьной линейке. Мастер поманил мужчин жестом, приказывая встать возле призрака девушки. Горстка трав вспыхнула, и задрожащие от пламени воздушные завесы все увидели — детей. Призрачные силуэты ангелов с рождественских открыток. Белокурые развощёкие близнецы, курносая малышка, все время откидывающая с лба непослушные кудряшки. Девочка постарше, с длинными волосами, стянутыми вокруг головы золотым обручем. В музей приходят дети разных возрастов. И души выбрали те, что им больше нравились. У одного мальчика даже был плюшевый медвежонок. Старцев никогда не видел таких. Таких красивых детей. Он не был сентиментальным, но что-то горячее и, скорее всего, соленое предательски ползло по щекам, пощипывая кожу. «Возьми их с собой, дочка». Мягкий голос мага раздался в голове Старцева. «Да. Да, да, да», — Прозвенела в ответ. Голос был похож на голос Янины Станиславовны, только моложе. Красивый голос. Дальше Старцеву осталось лишь наблюдать. Шац подошел к своим ящикам, достал одну из фигур. Установил на импровизированный алтарь. Фигурка повисла на деревянных подпорках. По белому воску плясали тени, что создавало иллюзию. Будто уродец бьётся в передсмертных конвульсиях. Шац, сверяясь с какими-то бумагами, выбрал нужную банку, в которую налил раствор. Что это было, Старцев не знал. Но консистенция и цвет совпадали в точности с тем, что было раньше. Вдруг он услышал голос Лисатти. Ему хотелось бесконечно смотреть на то, как священно действует восковых дел мастер. Но он с сожалением отвлекся Я дам каждому имя, колдовское имя. Оно будет вашей защитой. Но сначала я дам имена вашим родителям. Тая подошла к мужу. Они взялись за руки, и старцев с удивлением отметил, что мужчина улыбается. На лице Вениамина не было и тени страха. Тая дочка, ты та, которую ждали. Ждали твои дети. Объяни. Твоему мужу, мужу и отцу я даю имя Чинг». Вениамин расставил банки с раствором по кругу и встал рядом с женой. Мужчина почему-то тоже стал прозрачным, будто призрак. Туман сгустился, и старцев какое-то время почти ничего не видел. Бамидел! крикнул мак, и мальчик лет 12 и 13 сделал шаг вперед, пройдя сквозь восковую фигуру. Мгновение спустя туман рассеялся, алтарь опустел. А в одной из банок появился первый уродец. Начальник отдела охраны музеев за годы своей службы видел многое. Он привык ничему не удивляться. Но то, что происходило сейчас заставила сделать глубокий вдох и собрать все силы, дабы не потерять рассудок. Амади, Гвандои, Мазази, Диди. Одна за другой банки вспыхивали ослепительно белым, и в них появлялись экспонаты кабинета натуралей согласно описи. Лисати достал из ящика что-то широкое. Бесформенная кукла никак не хотела стоять прямо. Сиамские близнецы. Изингана и, и Като. Два херувимоподобных подобных карапуза, сияя улыбками, от которых у обоих на щеках расцвели одинаковые ямочки, буквально кинулись к родителям. Тая и Вениамин на лету поймали малышей и подняли на руки. Будто хрустальные колокольчики зазвенели в сознании. Смех призраков. Ефея. Девочка с непослушными кудряшками застыла напротив уродливой восковой массы. Не хочу Заплакала у старцева в голове. Я боюсь. Он попытался подойти к ребенку, взять на руки и перенести к родителям, но ничего не вышло. Байкер не смог даже пошевелиться. Они слесать и переглянулись. Это было невероятно. Но колдун тоже застыл, будто вкопанный. А он уж обрадовался, решил, что все всесилен. Так гладко у него до этого все получалось. в мёртвой тишине прошло несколько мучительных минут. Страх, боль и отчаяние сжали виски. Старцев, задыхаясь, упал на колени. «Имани!» — крикнула Лисати, взял следующую фигуру и положил рядом. Вперед вышла старшая девочка с золотым обручем вокруг лба. Она взяла малышку на руки, и они прошли. «Как?» — прохрипел Егор. «Как вы смогли взять фигуру? Ведь шевелиться было невозможно». Он медленно поднимался, пытаясь унять дрожь в ногах. У меня не было намерения заставить Эфе делать то, что она не хочет. Думаю, дело в этом. А сейчас прошу вас молчите. Я должен закончить ритуал. Тафари. Чумбо. Лумузи. Еще три банки вспыхнули, и все уродцы чудом оказались на своих местах. Теперь в мертвенно-желтоватой жидкости покоился бездушный воск. И это было правильно. Яркое сияние заполнило мрачный зал музея. Тая, Вениамин и тридцать самых красивых детей, какие только рождались на земле, стояли и улыбались. Черная тень мага обняла прозрачную девушку. «Прощай, дочка. Будь счастлива». Они уходили. Уходили по млечному пути в открытое на распашку огромное окно. Длинный ковер над холодными волнами нивы, над городскими крышами, мерцая тысячами звезд, уходило бесконечное небо, унося с собой яркий свет. Души, заслужившие покоя и счастье. Туман медленно покидал Петербург, плотный, густой, молочно-белый, колдовской туман. Сколько прошло времени, пока последняя звезда растаяла над дневой? Пока исчез, растворился, растаял в небе сахарной ваты последний клочок тумана. Может быть, минута, а может, целая вечность. Они стояли с леса, типа посреди зала, до блеска начищенный паркет, пахнет мастикой. Все на своих местах. Шкафы поблескивают новенькими стеклами, за которыми стоят банки с уродцами, будто солдатики на плацу, каждая на своем месте. Не отнять, не прибавить. Даже ящики и свечи куда-то исчезли, но как? Как? Как? Старцев с мольбой посмотрел на африканца. Больше половины своей жизни я искал ее. Больше половины своей жизни я отдал, чтобы снять проклятие с рода Абубакара. Почтить его память. Дать покою душе те и его дочери. Неужели вы думаете, что меня сейчас интересует, как это все произошло? Мак нахмурился, покачал головой, но уже через секунду смягчился. Расплылся в улыбке и объяснил. Думаю, это подарок от Таи и Вениамина. Лично вам. Спасибо, конечно, но как? Этого не? Этого не может быть. Вы до сих пор еще способны произносить эту фразу. Примите мое восхищение и пойдемте на свежий воздух. Тем более, что вас там, кажется, ждут. 5 июля 2.30. Кунцкамер. Огни скорой помощи. Желтая лента. Наряд полиции. Следователь в этот раз оказался незнакомым, чему Егор Иванович был даже рад. Меньше объяснять то, что все равно объяснить невозможно. Носилки с телом Шадца уже грузили в машину. Маленький пухлый человечек от точным движением приподнял простыню. Беглым, но опытным взглядом оценил ситуацию. Возим, Кайшаович! крикнул водитель, Патологоанатом кивнул, ища кого-то взглядом. Наконец он увидел, кого искал, и деловито направился в нужную сторону. Лисатти уехал. На прощание он объяснил Старцеву причину смерти Вениамина Шатца. Мужчина ушел к любимой женщине и детям. Он сам принял такое решение. Он счастлив. Никто не виноват. Старцев в этом не сомневался. Он видел улыбку восковых дел мастера. теплую, искреннюю, открытую. Как бы ни парадоксально это звучало, лучше умереть и так улыбаться, чем жить с тем выражением лица, что было у Шатца накануне. Вот только объяснить это следователю будет очень непросто. Придется что-то придумать. Хаттабыч был усталый, но довольный. Егор мало что понял, но совершенно очевидно, что у африканца с семьи Тай была какая-то связь. Мак пригласил на чай. Обещал все подробно рассказать в спокойной дружественной обстановке. Да что там, дружественной. После того, что они вместе пережили... Старцев был рад, что теперь среди близких ему людей появился сильный колдун. В его работе не помешает. Да и человек он, если честно, что надо. В разведку можно идти. Еще бы время найти, чьи гонять с Хатабычем. Совсем было бы хорошо. О! На ловца и зверь бежит, Кайша Ович. Бежит, двуфочек, бежит. Кайша Ович. Вениамина Шацци вызвали на консультацию в музей. Но в материалах, с которыми он работал, оказался аллерген. Мастер этот любит работать по ночам, понимаете? Он был гений своего дела, и все его капризы, как правило, выполнялись. Лишь бы работа была выполнена качественно, а тут несчастный случай. Отёк к венке. Не успели. Сотрудник утром пришел на работу. Обнаружил труп. Кай Шаович долго смотрел ему в глаза. Потом молча протянул шоколадку. Сладенькую. Спасибо, Кайшаович. Водственники у погибшего. Никого. Только теща. С этим проблем точно не будет. Документы, как всегда, отдел берет на себя. Вознаграждение. Все как обычно, Кайшаович. Егов Иванович. Вам бы отдохнуть, не бы вы. Да веница. Шоколадочку вон сваденькую. Зайдете ко мне завтра, часиков в 12. Все будет готово. Там у меня, как вас, твупик один. Интересненький. Молод, глянете. А то кто его, внает. Хорошо, Кайшаович. Спасибо. Вас там вдут, Егор Иванович. машины медленно отъезжали пока они не остались вдвоем так и стояли друг напротив друга наконец он пошел ей навстречу ирма что ты здесь делаешь да так пришла на запах на запах старцев старцев от твоего музея магии воняло за версту охранник мы тут тебе помогали так сказать всем миром цени все твоим женщины сбежались на подмогу хрипаца в голосе приобрела такой привычно любимый ядовитый привкус что байкер чуть не захлебнулся от внезапно нахлынувшего счастья ирма он улыбнулся ты о чем я а вот об этом ведьма сверкнула раскосами глазами и кивнула на него чур меня отшатнулся старцев стальные воды не выкишели прекрасными обнаженными девами «Русалки? Откуда?» «Не знаю, старцев, тебе виднее». «Спасать своего возлюбленного приплыли, наверное. По справедливости ради отмечу очень помогли. Так что у нас с девочками временное перемирие на время военного положения». «Да, девочки?» Но воды городской реки уже были, как всегда, темными и безмолвными. Русалок и след простыл. «Ну что же ты наделала, Ирма? Всех моих поклонниц распугала. Ничего, не плачь я сейчас уйду, и они вернутся. Думала тебя подвести, но, вижу, ты занят, пропела ведьма и развернулась на каблуках. Подожди, что еще? Давай прогуляемся. Смотри, какая ночь. Туман исчез. Красота. У меня тут машина. Ничего с твоим апельсиновым джипом не случится. Оставь у музея. Завтра его тебе пригонят. Пойдем. Ну, пожалуйста. Они отошли от кунт с и, не сговариваясь, повернули в сторону дворцового моста. «Смотри, город свободный совсем. Никого из туристов нет». С непонятным восторгом проговорил старцев, оглядывая пустынные набережные, Неву без вездесущих корабликов. «Почуяли, что в такую ночь выходить не стоит», — злорадно отозвалась Хирма. Подождем, пока мостцы идут». «Я вот такой романтикой еще не развлекалась, старцев». «Давай». Смотри, как хорошо. Ладно. Они дождались, пока мост стали сводить. И хотя обоим было понятно, что это просто механика, причем самого прозаического разряда, кораблям надо же как-то проходить по реке. А все равно казалось, что это магия. Скрип старых цепей и движение огромной махины. И как только мост свели, старца взял Ирму за руку и решительно направился на середину моста. Он закурил, всматриваясь в черную гладь воды. Я тебя слушаю. Можно начинать. Давай быстрее, Старцев. Я устала. Да и ты, я так подозреваю, тоже. Ну, хорошо. Ирма, ты самая красивая женщина, которую... Старцев, ты обалдел? О чем ты хотел со мной поговорить? Ни о чем. Я просто пригласил тебя на свидание. Русалками пожертвовал. Всеми. Только ради тебя. Старцев, ты... Ирма пыталась сделать злое возмущенное лицо, но он слишком хорошо ее знал. Ей было приятно, и от этого усталость сняла как рукой. С непонятным ему самому восторгом мужчина впитывал в себя окружающую действительность, испытывая огромное облегчение от того, что странный туман наконец покинул город. Это была обычная белая ночь, и это было прекрасно. Какая-то компания шла навстречу. Высокий мужчина, парень и три девушки. Молодые люди слушали мужчину внимательно, он явно являлся лидером. До них сырмы долетали с смеха и обрывки фраз. Андрей Митрофанович. Мост. Мост в сознании человека ⁇ это архетип границы между мирами. На мосту целуются, переходя из одиночества в мир сопричастности с любимым человеком. С моста в критические моменты жизни человек принимает решение спрыгнуть. Не только потому, что прыгнув, можно утонуть, а потому, что это путь в мир мертвых. Славяне. «Сколько же они выпили?» — хмыкнула ведьма. «А мне нравится. Молодец мужик, соображает. Воспитывает молодое поколение. Умные вещи говорит. Особенно про поцелуи. И как там её? Сопричастность. На мосту». Старцев, иди сюда, ведьма. Мост. Ночь. Бесконечно долгие головокружительные поцелуй. И никакой мистики.